Надо сказать, он не ошибся. Выходя на ринг против спецназа, парни из первой роты пылали святой яростью и жаждой мести за поруганную честь бедного Мыколы, который в это самое время уже сидел в болдере с задним столом с коварным узбеком. Недавние враги за обе щеки уписывали черствые пирожки с повидлом, запивая их молоком голодали за время подготовки к соревнованиям. — Не слабо ты меня товарищ с рыцарским достоинством признавал поражением Икола. — Я так и не врубился! Что за удар был? — Эй, случайно вышло! — благородно скромничал Рустам. — Если бы я тебе по башка не попал, ты б меня только так сделал. А спортзал... В это время выл, орал, грохотал, неистовствовал. Шел третий раунд боя Роджера с Фокином по прозвищу Король Горощи. Попробуйте представить юного кинг в тельняшке и с десантной наколкой на плече. Примерно так выглядел король. Во всяком случае, длинной рук... Он любому орангутангу запросто бы фору дал. Дрался король самозабвенно, лихо и бесшабашно, словно комаринского отплесывал. Техники у него не было никакой, но реакции и интуиции просто звериные. Как ни старался блестящий технар Пильников, никак ему не удавалось пробить эту бестолковую но тем не менее абсолютно неприступную оборону. Каким только маневром не пытался навязать он королю ближний бой, безуспешно. Всюду его встречали две увесистые кувалды, проворные как шатуны. За болельщиков соперники даже не расслышали звона гонга и продолжали азартно дубасить друг друга, пока рефери не растолкал их в стороны. С небольшим перевесом победу по очкам одержал Фокин. Раздосадованный Роджер сбросил форму и сразу же принялся ображать в нее следующего бойца. Тот морщился, натягивая мокрую от пота майку, но терпел. Как-то незаметно приковали к себе главное внимание поединки Ауринша. Когда было объявлено, Что он выступает вне конкурса, это вызвало любопытство, и не более. Но первый же его бой намертво приковал внимание болельщиков и сразу же разделил их на два лагеря. Маргус вел бои в совершенно необычной манере. Совершая минимум движений, он едва перемещался по рингу, полностью предоставляя инициативу противнику но не пропускал ни одного удара. Легко, даже как-то скучающе уходя от, казалось, совершенно неминуемых плюх, аккуратными нырками и уклонами. Противник горячился, нагло лез в атаку и сядал назад, остановленный вежливым техничным хуком или апперкотом. Развивать успех Ауринч не стремился. Спокойно ждал, пока противник придет в себя и ломанется в новую атаку. — Марик, давай! — заходилась в воплях половина зала. — Добей его, добей! Как след от звездани, чтоб не встал! — Вован, мочи гада! — насажилась вторая половина. — Урой его, он тебя уже боится! Подержав очередную победу по очкам, Маргус вежливо пожимал руку противника и шепотом благодарил его. После третьего боя, во время очередного представления боксеров на ринге, судья уже именовал его не иначе, как «непревзойденный мастер обороны и контратак». На второй день соревнований среди болельщиков стихийно образовался тотализатор. Валюта, в которой принимались ставки за или против Маргуса, была самой твердой — один булдырь. То есть, проигравший спор должен был сводить выигравшего в буфет за свой счет. К исходу дня ставки за Ауринша возросли до пяти к одному и продолжали расти. «Не знаю». — Какой из него командир получится? — задумчиво пробормотал Роджер. — Но тренажер для бокса из него вышел идеальный, и технику можно отрабатывать хоть до посинения, и не покалечит. Неизвестно, как бы развивалась боксерская карьера Ауринша, если бы в последний день соревнований не сменился рефери на ринге. Капитан Иванча неожиданно загрипповал. Его место на ринге занял преподаватель истории КПСС майор Филиппов. Невысокий, кругленький Филиппов обладал скандальным характером и удивительной способностью устраивать конфликты в любой, даже самой спокойной обстановке. Наверное, это у него было профессиональное Правоверный марксист-ленинец, ортодокс диалектического материализма, он свято уверовал в то, что без конфликтов развитие останавливается. А посему конфликты просто необходимы для форсированного развития истории и скорейшего приближения коммунизма. Наверное, свои домашние растения он поддергивал вверх, чтобы они быстрее росли. Маргус начал бой с мастером спорта Коптевым, когда ставки на него уже были восемь к одному. Внимательно следя за всеми поединками Ауринша, сообразительный Коптев определил главную ее особенность тактики Маргуса — адекватность. Возрастает напор противника, интенсивнее работает Маргус и наоборот. Вот на этом-то Он и собирался подловить неуязвимого киборга. «Обращайте силу противника в его слабость», — мудро советовал Сун Цзы. Начав неторопливую разведку, Коптев сосредоточил внимание на нижних защитах. Кажется, они у него проходят чуть слабее. «Стоп!» — остановил вдруг бой Филиппов и скакнул к судейскому столику что-то горячо доказывая. Главный судья пожал плечами и взял микрофон. «Боксеру Ауриншу объявляется замечание за пассивное ведение боя», — объявил он. «Болельщики загудели. Кровавый бой все любят, но и настоящее мастерство тоже в почете. Какое нафиг пассивное ведение?» Просто у мужика такой стиль. Чего в лес, баклан? Бокс. И вновь деловитая, осторожная разведка, джентльменский обмен ударами, изящный и красивый, как кружево, поединок мастеров. Стоп! Опять остановил бой рефери. Коптев с досады плюнул, потеряв капу. Ну какого фига? Ведь только-только нащупал слабое место. Такой бы финтик сейчас провел. Боксеру Ауренщу объявляется второе предупреждение за пассивное ведение боя. Досадливо крякнув, объявил судья. Ох, не по душе были ему эти придирки. Но рефери есть рефери. К тому же офицерская солидарность. Бокс! Коптев немного занервничал. Сейчас вот снимут этого лопуха и все. Не победа это будет, а избиение младенца. И как ни крути, а уйдет он непобежденным. Спортивное самолюбие начало его ощутимо покусывать. «Двигайся, лопух!» — сердитым шепотом скомандовал он Науринчу. «Работай давай, снимет же нафиг!» Однако этот белобрысый тормоз упорно не желал менять свою дурацкую тактику. Стоял и ждал атаки противника. «Пацифист, блин!» «Стоп!» — сердито взвизгнул Филиппов и подскочил к Маргусу. «Ты бой вести собираешься, курсант? Или стоять сюда пришел? Так работай, атакуй, атакуй!» И он принялся жестикулировать, поясняя этому долдону суть своих требований. «Видимо, жестикулировал он слишком энергично». Так что жести эти Маргус воспринял как атаку и моментально среагировал. В следующее мгновение белые брюки рефери мелькнули над канатами ринга. И судьи, и болельщики оторопели. А затем зал взорвался хохотом и не стихал еще очень долго. С трудом сдерживая приступы веселья, главный судья с плохо скрытым искренним сожалением объявил о дисквалификации боксера Ауринша и тем не менее это был миг триумфа Маргуса ему аплодировали все даже соперник Коптев ибо редкий курсант умудрялся уберечься от двоек беспощадно раздаваемых Филипповым на семинарах а от тупого переписывания конспектов первоисточников классиков марксизма, вообще еще никто не уберегался. И как тут не вспомнить слова Марадонны, сказанные им в оправдании своего гола, забитого на чемпионате мира рукой? Это была рука Бога.